Глава 9. Жена Мервина Лавзе была абсолютно счастлива. Она была напугана, когда клипер взлетел, но теперь не испытывала ничего, кроме душевного подъема. Раньше Диана никогда не поднималась в воздух. Мервин ни разу не пригласил ее полетать в своем маленьком самолете, хотя она несколько дней подряд красила его в канаричный цвет. Диана обнаружила, что, когда нервная дрожь проходит, чувство полета переполняет до краев, особенно в таком первоклассном отеле с крыльями. Так приятно было смотреть вниз, на английские луга и пашни, разглядывать шоссейные железные дороги, дома, церкви и фабрики. Она чувствовала себя свободной. Она и была свободна. Она бросила Мервина и сбежала с Марком. Вчера вечером они зарегистрировались в гостинице «Саут Вестерн» как мистер и миссис Элдер и впервые провели вместе всю ночь. Они предались любви, заснули, а утром, проснувшись, снова предались любви. После трех месяцев коротких дневных свиданий и торопливых поцелуев это было неслыханной роскошью. Полет на Клипере напоминал жизнь, какой она выглядит на киноэкране. Роскошная обстановка, элегантно одетые люди, спокойные и при этом расторопные стюарды — все совершалось словно по заранее написанному сценарию и кругом знаменитые лица. Барон Габон — богатый сионист, вечно спорящий со своим нескладным спутником. Маркиз Аксенфорд — известный фашист со своей красавицей женой. Княгиня Лавиния Базарова, одна из толпов парижского общества, летит в одном с ней салоне — Она сидит у окна на одном с ней диване. Напротив княгини тоже у окна кинозвезда Лулу Белл. Диана видела ее во множестве фильмов. «Мой кузен Джек», «Мука», «Тайная жизнь», «Елена Троянская». Их показывали в кинотеатре Paramount на Оксфорд-стрит в Манчестере. Но самым большим сюрпризом оказалось, что Марк хорошо ее знает. Когда они рассаживались по местам, раздался звонкий голос с американским акцентом. «Марк! Марк Элдер!» Неужели это вы? И Диана, обернувшись, увидела эту маленькую женщину, налетевшую на Марка как канарейка. Оказалось, что они вместе работали в Чикаго над радиоспектаклем, когда Лулу еще не стала кинозвездой. Марк представил Диану, и Лулу была с ней чрезвычайно любезна и сказала, как Марку повезло найти такую женщину. Но, ну, разумеется, Лулу куда больше интересовался Марк, и она с ним до сих пор болтает с той минуты, как клипер поднялся в воздух, вспоминая старые денечки, когда они в молодости сидели без денег, жили чуть ли не в ночлежках и ночи напролет пили запрещённое сухим законом спиртное. Диана даже не представляла себе, какого маленького роста Лулу был. В фильмах она казалась гораздо выше и моложе. А его было заметно, что она вовсе не натуральная блондинка, как Диана, окрашенная, но щебетала она так же непрерывно, как на экране, и сейчас оказалась в центре внимания. Несмотря на то, что она разговаривала с Марком, все смотрели на нее, Книги не Лавине, устроившейся в углу Диана, сидевшей напротив Марка, и двое мужчин, чьи места были по другую сторону прохода. Лулу -лу рассказывала историю про какую-то радиопередачу, когда один из актеров, уверенный, что его роль кончилась, ушел, хотя на самом деле ему предстояло произнести еще одну реплику в самом конце. «Я произнесла свою фразу, а именно «То съел пасхальное печенье». Все повернулись в сторону Джорджа, а тот исчез. И наступило долгое молчание». Лулу -лу для пущего эффекта выдержала длинную паузу. Диана улыбнулась. Действительно, что делают люди, если происходит заминка в ходе радиопьесы? Она часто слушала радио, но ничего похожего не могла припомнить. Лула снова защебетала. «Я во второй раз произнесла свой вопрос. Кто съел пасхальное печенье?» А затем вышла из положения следующим образом. Она опустила подбородок и произнесла хрипловатым, удивительно похожим на мужской, голосом. «Наверное, его съела кошка». Все засмеялись. И на этом пьеса кончилась. Диана, в свою очередь, вспомнила передачу, когда ведущий был так чем-то шокирован, что изумленно воскликнул «Господи Иисусе!». А еще однажды я слышала, как ведущий выругался. Диана хотела рассказать эту историю, но Марк ее перебил. О, это бывает сплошь да рядом. И снова повернулся к Лулу. Помнишь, как Макс Гиффорд сказал, что у убейбрут, кошерные яйца, и долго сам не мог унять хохот? Марк и Лулу разразились безудержным смехом. Диана улыбнулась, но вдруг начала чувствовать себя как бы лишней. Она понимала, что это неправильно, что в течение трех месяцев, когда Марк был один в чужом городе, она пользовалась его исключительным вниманием. Видимо, так не может длиться вечно. Ей пора привыкать отныне делить его с другими людьми. Но все же играть роль публики ей не хотелось. Она повернулась к княгине Лавине, сидевшей справа от нее, и спросила. — Вы слушаете радио, княгиня? Пожилая русская дама посмотрела на кончик своего орлиного носа и сказала, «Это занятие я нахожу довольно-таки вульгарным». Диане уже доводилось иметь дело со старыми чванливыми дамами, и они ее нисколько не пугали. «Удивительное суждение. Только вчера мы по радио слушали квинтеты Бетховена. Немецкая музыка чересчур механическая», — ответила княгиня. «Ей не угодишь», — решила Диана. Княгиня когда-то принадлежала к самому праздному и привилегированному классу в мире и хотела, чтобы все это знали, и потому притворялась, будто все, что ей предлагают, совсем не так хорошо, как то, к чему она когда-то привыкла. Ну и зануда. Стюарт пригласил пассажиров заказывать коктейли. Его звали Дэйви. Это был невысокий, аккуратный, очаровательный молодой человек с копной светлых волос, и он двигался по устланному ковром проходу танцующей походкой. Диана попросила принести ей сухой мартини. Она не знала, что это такое, но по фильмам помнила, что это самый шикарный американский аперитив. Она принялась разглядывать мужчин, сидевших по другую сторону прохода. Оба смотрели в окно. Ближе к ней сидел красивый молодой человек в довольно-таки кричащем костюме. широкоплечий как спортсмен, кольца на пальцах. «Кожа смуглая, наверное, из Южной Америки», — подумала Диана. Напротив него мужчина, который явно был здесь неуместен. Костюм сидел на нем мешком, воротничок рубашки заношенный. Судя по его виду, он вряд ли мог себе позволить заплатить за билет на клипер. Лысый, между прочим, как электрическая лампочка. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга, но Диана, тем не менее, почему-то была уверена, что у мужчины знакомы. Диана представила, что сейчас делает Мервин. Почти наверняка уже прочитал ее записку. «Может быть, прослезился», — подумала она виновата. Нет, это на него не похоже. Скорее уж пришел в бешенство. Но на кого он гневается? На своих несчастных рабочих, наверное. Если хотелось, чтобы ее записка была добрее или хотя бы более вразумительной, но Диана находилась в таком ужасном состоянии, что написать лучше не могла. Мервин, должно быть, позвонил ее сестре Теа. Он наверняка подумал, что Теа может знать, куда она уехала, но Теа ничего не знает. Для нее это будет ударом. Что она скажет двойняшкам? Эта мысль расстроила Диану. Ей будет не хватать маленьких племяшек. Вернулся Дэвис с напитками. Марк чокнулся с Лулу. Затем, как бы, между прочим, отметила Диана обиженность с ней. Она пригубила Мартине и чуть его не выплюнула. «Ух — Ух! — воскликнула Диана. — Чистый джин. Все засмеялись. — Дорогая, в нем джина больше, чем вермута, — сказал Марк. «Ты когда — Ты когда-нибудь пробовала Мартине? Диана почувствовала себя униженной. «Не знала, что заказывает, как школьница, впервые оказавшаяся в баре. Все эти космополиты сочтут ее теперь глупой провинциалкой». «Я вам принесу что-нибудь другое», — предложил Дэйви. «Пожалуйста, шампанского», — сказала она с надутым видом. «Минуточку». Диана повернулась к Марку. «Я никогда раньше не пила мартини. Просто решила попробовать. В этом нет ничего дурного, правда?» «Конечно, нет, дорогая», — ответил он и похлопал ее по коленке. «Этот коньяк ужасен, молодой человек», — сказала княгиня Лавиния. «Лучше уж принесите мне чаю». «Минуточку, мадам». Диана решила сходить в туалет. Она встала, извинилась и вышла в арочную дверь в сторону хвоста. Она миновала еще один салон, точно такой же, как и ее собственный, и оказалась в хвосте самолета. С одной стороны там был маленький салон с двумя пассажирами, с другой — дверь в дамскую туалетную комнату. Она вошла. Эта комнатка ее приободрила» она действительно производила приятное впечатление там стояли аккуратный столик с зеркалом и два стульчика обтянутой кожи бирюзового цвета стены в ткани бежевых тонов диана села перед зеркалом чтобы поправить косметику марк называл этот процесс редактированием лица бумажные салфетки и холодные кремы были аккуратно разложены на столике посмотрев на свое отражение она увидела несчастную женщину Лулу Бел появилась как туча, заслонившая солнце. Она завладела вниманием Марка, который стал воспринимать ее, Диану, как досадное неудобство. Конечно, Лулу по возрасту ближе к Марку. Ему 39, а актриса уже оставила позади 40. Диане же всего 34. Понимает ли Марк, что Лулу стара? Мужчины в таких делах полные профаны. Беда в том, что у Лулу с Марком много общего. Оба заняты в шоу-бизнесе, оба американцы, оба ветераны первых дней радио. Диана ничем подобным не занималась. Честно сказать, она вообще не занималась ничем, кроме светской жизни в своем провинциальном городе. Интересно, а дальше все будет продолжаться в том же духе? Она едет в страну Марка, и в этой стране, начиная с первого дня, он будет знать практически все, а ей все будет незнакомо. Они станут общаться с его друзьями, у нее же в Америке друзей нет. Сколько еще раз она станет посмешищем для окружающих, поскольку не знает того, что известно всем. Например, что сухой мартини — это, по сути, холодный джин. Диана подумала, сколь ей будет не хватать удобного, предсказуемого мира, который остался позади. Мира благотворительных балов и масонских обедов в манчестерских отелях, где она знала всех. Все напитки все блюда тоже. Может, это и скучно, зато безопасно. Она встряхнула головой, давая волосам принять красивую форму. Не нужно отчаиваться. В том мире было тоскливо до безумия. Диана искала приключения и развлечения, а теперь, когда их получила, обязана этому радоваться. Она решила самым энергичным образом вернуть внимание Марка. Что предпринять? Она не хотела ссориться с ним открыто, говорит, что ее обижает его поведение. Это будет знаком слабости. Может быть, надо прибегнуть к его же средству. Не разговорится ли с кем-нибудь так же, как Марк с Лулу? Это не пройдет для него незамеченным. Но с кем же? Красивый молодой человек по другую сторону прохода отлично для этого подходит. Он младше Марка, крупнее. Это вызовет бешеную ревность Марка. Она подушилась за ушами и между грудями и вышла из туалетной комнаты, покачивая бедрами чуть сильнее, чем следовало, и, идя из салона в салон, с удовольствием ловила вожделенные взгляды мужчины и завистливые гримасы женщин. «Я самая красивая женщина в самолете, и Лула это отлично знает», — говорила она себе. Войдя в салон, она не села на собственное место, а повернулась в левую сторону от прохода и посмотрела в окно через плечо молодого человека в полосатом костюме. Он приветливо и улыбнулся. Она улыбнулась ему в ответ. «Прекраснейший вид!» «О да», — сказал он. Но Диана заметила, что молодой человек бросил настороженный взгляд на лысого мужчину напротив, словно ждал, что тот сделает ему замечание. Создавалось впечатление, что этот мужчина его сопровождающий. «Вы летите вместе?» — спросила она. Лысый ответил довольно резко. «Можно сказать сотрудники". И потом, вспомнив о правилах вежливости, протянул ей руку. Олис Филд, Диана Лавзи. Ей пришлось пожать его руку, хотя у него были грязные ногти. Она повернулась к молодому человеку. «Фрэнк Гордон», — представился тот. Оба явно американцы, но сходство на этом кончалось. Фрэнк Гордон был прекрасно одет, булавка в галстуке, носовой платок в нагрудном кармане. От него пахло хорошим одеколоном, а вьющиеся волосы были слегка набриолинины. «Где мы летим? Это все еще Англией?» — поинтересовался он. Диана наклонилась над ним и посмотрела в окно. Фрэнк Гордон, должно быть, почувствовал аромат ее духов. «Думаю, это Дэвон», — сказала она, хотя не имела ни малейшего представления о местоположении самолета. «Откуда вы?» — спросил Гордон. Она села с ним рядом. «Из Манчестера», — сказала Диана, посмотрела на Марка и, поймав его недоуменный взгляд, обратила все внимание на Фрэнка. «Это на северо-западе». Сидевший напротив Олис Филд с недовольным видом закурил сигарету. Диана закинула ногу на ногу. — А я родом из Италии, — объявил Фрэнк. — В Италии сейчас фашистское правительство, — отметила Диана. — Как вы думаете, Италия будет воевать? — спросила она. Фрэнк покачал головой. — Народ Италии не хочет войны. — Не думаю, чтобы кто-нибудь хотел воевать. — Почему же это происходит? — вроде как удивился он. Раскусить его было нелегко. У парня явно есть деньги, но образование он, наверное, не получил. Большинство мужчин с готовностью бросались ей все объяснять, демонстрировать свою эрудицию, хотела она того или нет. Этот вел себя иначе. Она взглянула на его спутника и спросила. — А вы как думаете, мистер Филд? — На этот счет у меня нет мнения, — мрачно сказал он. Она обратилась к молодому человеку. — Наверное, война — это единственный способ, с помощью которого фашистские лидеры могут держать народ в повиновении. Диана снова посмотрела на Марка и огорченно увидела, что он опять всецело погружен в беседу с Лулу. Они смеялись над чем-то, как школьники. Сердце ее упало. Что с ним такое? Мервин на его месте уже полез бы в драку с Фрэнком. Диана перевела взгляд на Гордона. Она готова была попросить «расскажите мне о себе», но вдруг поняла, что не вынесет скуки его ответа, и промолчала. Тут Дэйви принес ее шампанское и тарелку, на которой красовался бутерброд с икрой. Воспользовавшись этим предлогом, она вернулась на свое место, но плохое настроение осталось. Какое-то время она раздраженно слушала болтовню Марка и Лулу, затем мысли ее устремились по другому руслу. Глупо расстраиваться из-за Лулу. Марк предан ей, Диане, ему просто приятно поговорить о старых временах. И нечего ей беспокоиться об Америке. Решение принято, жребий брошен, Мервин уже прочитал ее записку. Глупо все заново перекраивать из-за 45-летней крашеной блондинки вроде Лулу. Скоро она познакомится с американской жизнью, с напитками этой страны радиопьесами и научится заокеанским манерам. И очень скоро у нее будет больше друзей, чем у Марка. Такая уж она, Диана, всегда привлекает к себе людей. Она задумалась о долгом перелете через океан, который ей предстоит. Читая рейсах Клипера в «Манчестер Гарден. Диана думала об этом как о самом романтическом путешествии в мире. От Ирландии до Гренландии почти две тысячи миль, 17 часов, целая вечность. Достаточно времени, чтобы пообедать, лечь спать, проваляться всю ночь, утром встать и все это до посадки. Мысль о том, чтобы надеть ночную рубашку, в которой она спала дома с Мервином, ей не понравилась. Но Диана не успела ничего купить перед отлетом. К счастью, у нее есть красивейший шелковый халат цвета кофе с молоком и розовая, как лососина, пижама, которую Диана еще ни разу не надевала. Двуспальных постелей тут нет даже в номере для новобрачных. Марк это выяснил специально. Его койка будет располагаться над ней. Мысль о том, что неизбежно придется укладываться в постель в многочасовом полете над океаном и в сотнях миль от суши, волновала и пугала одновременно. Диана подумала, удастся ли ей заснуть. Работа двигателей не зависит, конечно, от того, спит она или бодрствует, но трудно избавиться от мысли, что вдруг они остановятся, пока Диана будет пребывать во сне. Посмотрев в окно, она увидела, что внизу вода. Наверное, это Ирландское море. Говорили, что в случае чего клипер не может сесть в открытом море из-за волн, но ей подумалось, что шансов на это все-таки гораздо больше, чем когда он летит над сушей. Самолет вошел в облака, за окном ничего не было видно. Вскоре клипер начал трясти. Пассажиры переглядывались и нервно улыбались, стюарды забегали, чтобы проследить, в ли пристегнулись. Диане стало не по себе, все-таки хоть какой-то вид за окнами успокаивал. книги Лавиня судорожно сжимала подлокотник сидения, а Марк и Лулу продолжали болтать, будто ничего не случилось. Фрэнк Гордон и Олис Филд вроде бы сохраняли спокойствие, но оба задымили сигаретами, причем затягивались часто и глубоко. Когда Марк спросил Лулу, «А как дела у Мюриэл Фэрфелд?», послышался глухой удар, и самолет, похоже, начал куда-то проваливаться. Диане показалось, что ее желудок поднялся к горлу. В соседнем салоне кто-то из пассажиров закричал, но самолет тут же выровнялся, причем возникло ощущение, какое обычно бывает при приземлении. «Мюриэл вышла замуж за миллионера», — ответила Лулу. «Ты шутишь!» — воскликнул Марк. «Она же такая уродина!» «Марк!» мне страшно сказала диана он повернулся к ней это воздушная яма дорогая все нормально мне показалось что мы разобьемся да что ты воздушные ямы обычное дело в полете он снова повернулся к лулу та бросила взгляд на диану словно ожидая что она что то скажет диана рассердившись на марка отвернулась как ей удалось подцепить миллионера спросил марк выдержав паузу лула сказала понятия не имею Но они живут в Голливуде, и он вкладывает деньги в производство фильмов». «Невероятно!» «Вот уж действительно невероятно», — подумала Диана. «Как только они с Марком останутся наедине, она ему все выскажет». Отсутствие сочувствия с его стороны усугубило ее страхи. С наступлением темноты они будут уже над Атлантическим океаном, а не над Ирландским морем. Что будет она чувствовать тогда?» Диана представила океан — громадное, пустое, холодное и смертельно опасное пространство, тянущееся на тысячи миль. Единственное, что в нем можно увидеть, если верить Манчестер Гардиан, — это айсберги. Вот если бы на пути встретились хотя бы крошечные острова посреди водных просторов, ей было бы не так страшно. Именно полная пустота окружающего пространства и вселяла ужас. Ничего, кроме самолета, луны и вздымающихся волн. Смешно, но это напоминало ее страх перед отъездом в Америку. Умом она понимала, что это не опасно, но все кругом чужое, ни одной знакомой достопримечательности. Она не находила себе места. Диана попыталась подумать о чем-нибудь другом. Она попробовала представить себе обед из семи блюд, потому что любила долгие великосветские застолья. Забраться в подвесную койку тоже было волнующим приключением, вызывающим в памяти детство, например, ночевку в палатке в лесу. А на той стороне Атлантики ее ожидают голубокружительные башни Нью-Йорка. Но вместо радости путешествия в неизвестность пока сплошной страх. Она допила шампанское и попросила принести еще один бокал, но вино не приносило успокоения. Все ее существо жаждало ощущения твердой почвы под ногами. При мысли о ледяной воде внизу ее хватило злоб. О чем ни думай, страх никуда не девается. Если бы Диана была одна, она закрыла бы лицо руками и зажмурилась. Диана раздраженно смотрела на Марку и Лулу, которые оживленно болтали, не ведая ее мучений. Диану подмывало устроить сцену, расплакаться, закатить истерику, но она шумно вздохнула и усидела на месте. Скоро самолет сядет в фойнсе, она выйдет, ступит на твердую землю. Но потом придется возвращаться в салон и нескончаемо долго лететь через океан. Мысль эта была непереносима. «Я едва вынесу один такой час», — сказала она себе. «Ну уж не целую ночь. Она меня просто убьет». «Но что же ей делать?» «Конечно, никто силы не заставит ее подняться в самолет в Фоэнсе. А самой ей на это не хватит сил. Что же делать?» «Она знает, как поступить. Она позвонит Мервину». Диана не могла поверить, что все ее мечты рухнут подобным образом, но знала, что этому суждено случиться. Пусть Марка заживо сжирает прямо у нее на глазах пожилая женщина с крашенными волосами и густой косметикой на лице, она позвонит Мервину и скажет «Прости, я ошиблась, я хочу домой». Диана знала, что он простит ее. Уверенная в его отношении к себе, она почувствовала стыд. Диана жестоко обидела его, но он обнимет ее, прижмет к себе и будет счастлив в возвращении жены. «Нет, я этого не хочу», — подумала она жалостно. «Я хочу в Америку». Хочу выйти замуж за Марка и жить в Калифорнии. Я люблю его. Нет, это глупая мечта. Она — жена Мервина Лавзи из Манчестера, сестра Теа, тетушка Диана для двойняшек и мелкая бунтовщица манчестерского общества». Ей никогда не придется жить в доме с пальмовым садом и бассейном. Она замужем за морочноватым человеком, которого больше занимает бизнес, чем собственная жена, но почти все женщины, которых она знала, находились точно в таком же положении, а значит, это нормально». Все знакомые ей замужние женщины разочарованы, но все же им куда лучше, чем тем, кто оказался в браке с прожигателем жизни или пьяницей, поэтому они жаловались друг другу и соглашались, что могло быть и хуже, и тратили тяжким трудом заработанные мужьями деньги в универмагах и салонах парикмахерских. Но в Калифорнию не уезжали. Самолет снова провалился в пустоту и вновь, словно спохватившись, удержался в воздухе. Диана вся сжалась, чтобы ее не стошнило. Но почему-то ей больше не было страшно. Она знала, что ждет ее в будущем. Она чувствовала себя в безопасности. Но почему-то очень хотелось плакать.